Глава 48. Спрятанная. До конца турнира оставалось 20 дней. Айсла не думала, что остров продержится и 10, а Терра не проживет и 5. После всех поисков Ора и Айсла потерпели неудачу. За последние 80 дней Дикая совершила бесчисленное множество ошибок. Она доверялась не тем людям. Строила неверные планы, шла по ложному следу. Слепо стремилась к Силе, когда должна была из кожи вон лезть во имя защиты тех, кто ее любил. Однако она отказывалась сдаваться. Селеста бы воспротивилась. Спустя три дня после путешествия на остров Луны Айсла заколотила в дверь комнаты Ора. Костяшки все еще пестрели ссадинами, потрескавшимися от холода территории Виндерлендов, хотя она неоднократно смазывала поврежденную кожу эликсиром диких. У перьевого дерева Айсла увидела, как из глаз Ора ушел свет, как он снова замкнулся, готовый стать тем королем, которого она встретила в первую ночь. Более нелюдимым и непроницаемым, чем его собственный проклятый остров. Когда сердце не оказалось там, где должно было, часть Ора исчезла, как исчезнет Лайт Ларк, если они проиграют. На этот раз, возможно, навсегда. Ора открыл дверь как раз, когда кулак Айслы с размаху опустился. Король поймал ее руку, прежде чем та успела врезаться ему в грудь. Держа запястье Айслы, он в замешательстве уставился на нее сверху вниз. Айсла протиснулась мимо него внутрь, и он не стал ей мешать это еще не конец срывающимся голосом заявила она раздувая ноздри словно пыталась убедить вдобавок и саму себя ора просто смотрел молча айсла приблизилась к нему на шаг я отказываюсь продолжила она качая головой отказываюсь верить что все вот так кончится дикая ткнула пальцем в грудь ора ты король лайтларка сильнейший среди всех народов. Он вскинул бровь, будто удивленный тем, что речь Айслы по поводу него не включает в себя слова «несчастный и невыносимый». «Должен быть другой способ, другой финал!» Ора опустил взгляд на все еще прижатый к его груди палец, затем посмотрел на саму Айслу. «И что ты предлагаешь?» Такой простой вопрос, однако его Ора еще никогда не задавал. Даже в поисках разрушителя Ус Айсла следовала плану Селесты. Она впервые придумывала собственный. «Начать сначала», — твердо произнесла Айсла, разворачиваясь, оглядывая комнату Ора. «С основополагающей истины, корня всего». Она в задумчивости закусила губу. Размышляя о самом первом, что Ора ей поведал, основе всего их поиска, о вопросе, который Айсла уже задавала раньше, но не получила ответа. «Как ты вообще узнал про сердце?» Ора нахмурился. «Прочитал о нем». «Где?» «В книге». «Какой книге?» старинной. Нашел ее в тайной библиотеке». Мир погрузился в тишину. Все чувства Айслы начали угасать. «Тайная библиотека!» «Та, о которой говорила Селеста!» «Почему же Айсла не слушала подругу?» Изо всех сил, стараясь скрыть удивление, облегчение, от которого подкашивались колени и сокрушительную вину, Айсла очень тихо спросила, «В какой библиотеке?» Ора, не колеблясь, пересек комнату и распахнул балкон. Довел дверь до упора, пока Таня наткнулась на самую длинную стену, и снова повернул ручку, на этот раз толкая ее вперед к твердому камню. И створка открылась. Айсла проследовала за ора в помещение, высокое как башня и широкое как покои короля. До краев, наполненное книгами и зачарованными предметами. Это была. «Библиотека!» Едва дыша, едва шевелясь, Айсла надеялась, что предательское сердце не выдаст ее слишком громким стуком. Кругом, насколько хватало глаз, стояли книги. Разрушитель ус был наверняка хорошо спрятан. Не то чтобы сейчас это имело значение. Селеста балансировала на грани смерти. Айсла не могла использовать разрушитель на ней в таком состоянии. И даже если бы могла, он не спас бы Терру. Здесь справится лишь избыток силы. Только сила, обещанная тому, кто разрушит все проклятия. Ора уверенно подошел к одной полке, будто проделывал это уже бесчисленное множество раз. Вытащил книгу и открыл. Страница была испещрена чернильными завитками, древним языком, которого Айсла не понимала. «Ты можешь это прочитать?» — спросила она. Ора кивнул. «Прочитай все», — попросила Айсла. «Все о сердце. Пожалуйста». Он согласился. Но вместо того, чтобы опустить взгляд на книгу, Ора продолжил смотреть на Айслу. «Прежде чем я это сделаю, дикая...» «Ты должна кое-что узнать». Выражение его лица было серьезным, лишенным как веселья, так и ехидства. У Айслы, готовой к разочарованию, тут же сжалось нутро. «Я бы дал знать еще в самом начале, но после того, что сказал тебе Грим, я ждал, что он сам все откроет». Айсла сглотнула. «О чем речь? Что тут такого важного?» «Видимо, он этого так и не сделал». Айсла молча смотрела на Ора. В ожидании. «Остров создали мой предок Хорус Рей и предок Грима Кронан Малвер». Она кивнула. «Это Айсла и так знала». «И твой предок тоже». Айсла часто заморгала. «Нет, это неправда». Она уперлась ладонью в стол, чтобы хоть за что-то придержаться. «Диких даже не то, чтобы хорошо принимали на острове. Они никак не могли помогать в его создании». «Бессмыслица?» «Ларк Краун. Она сотворила землю, на которой мы стоим. Остров назван в ее честь». «Ларк Краун». Айсла не слышала этого имени. «Ты лжешь. Будь это правдой, все бы знали это имя. Его бы никто не скрывал». Глаза Ора потемнели. «Я никогда тебе не лгал. И долгое время никто его и не скрывал, пока, подобно многим нашим знаниям, оно не затерялось в веках. Минули тысячи лет. Солерианцы правили так долго, что создательница острова оказалась забыта. Но не всеми». Ора был совершенно серьезен, и Айсла знала, что подобная ложь не принесла бы ему никакой выгоды. И все-таки, если это правда, почему Грим ничего не сказал, когда они обсуждали создание острова? Айсла вдруг вспомнила слова Ора, когда она назвала Грима самым откровенным из правителей. Не такой уж откровенный, как ты думаешь. Айсла поджала губы. Нет, Ора не лжет. Теперь она понимала, почему он захотел заключить с ней сделку. Почему не предал ее по-настоящему. «Вот почему я была тебе нужна», — произнесла Айсла очень напряженным голосом. «Чтобы найти сердце». Ора, не изменившись в лице, кивнул. «Отыскать и высвободить сердце может лишь один из нас — солярианец, сумрачный или дикая. Я предполагал, что мы вдвоем... «Проклятье снимете тогда, когда союзом связь скрепится». Ора просто следовал пророчеству. Что-то внутри Айслы почему-то необъяснимо съежилось. Все слова Ора врезались ей в память. Однажды он уже говорил, мол, по его мнению, первоначальным преступлением было то, что кто-то использовал сердце Лайтларка для наложения проклятий. Теперь король утверждал, что доступ к силам сердца способны получить лишь солярианец, дикая или сумрачный то есть проклятие наложил кто-то из них. Не Клео, полная бессмыслица. Неужели это предок Айсла использовал сердце? Или брат Ора, король Игон? Или покойный отец Грима? Нет, наверняка это Клео! Айсла пристально уставилась на книгу, хотя и чувствовала на себе взгляд Ора. Он изучал ее реакцию на новые сведения. «Что говорится в книге?» — спросила Айсла сквозь зубы, заставляя мысли успокоиться, заставляя себя ни одной ему не выдать. Наконец Ора оторвал взгляд от ее лица и начал читать. Два часа спустя Айсла и Ора все продолжали, сгорбившись сидеть в библиотеке, и между ними простиралась бесконечное множество фолиантов и, пропитанное разочарованием, молчание. Сведения в книге оказались скудны. В ней говорилось о сердце, что содержит чистые, незамутненные силы солерианца, сумрачного и дикой, энергия, превосходящая их собственную, что существовало лишь тысячи лет назад. Сердце скрывается, пока не расцветет и не станет частью Лайтларка в момент, когда оно «нужнее всего», — так перевел сказанное в книге Ора. Когда Айсла вновь поднялась на ноги, их свело судорогой, а из-под занавеса, к ее удивлению, пробивался свет. Они с Ора провели за чтением несколько часов и ничуть не приблизились к сердцу. Однако Айсла не утратила надежду. По правде говоря, она была как никогда воодушевлена. «Это ключ», — заявила Айсла, указывая на книги. «Я знаю», — кивнул Ора. Но в его глазах плескалось еще больше усталости, чем когда-либо. Под ними залегли тени, в уголках собрались морщинки. Когда Айсла предложила отдохнуть немного перед новой встречей, он отказался лишь раз, а затем, к счастью, снизошел до согласия. Айсла прошла по коридорам, тихая, как призрак. Замок просыпался. В высокие, незакрытые шторами окна сочились красноватые лучи рассвета. Айсла была далеко от покоев Ора, и от своих тоже. Едва Дикая ступила в комнату, где Грим спрятал Селесту, та сразу же появилась. Она ничуть не менялась, сколько бы Айсла ее не навещала неподвижная, как статуя, мирно парящая. Глаза защипала от слез. С самого начала Селеста была полна решимости найти разрушитель ус, снять проклятие, не убивая никого из правителей, не нуждаясь ни в ком, кроме друг друга. Айсла выискивала его на протяжении многих недель. — Ты оказалась права, Сэл. Дрогнувшим голосом, наконец, произнесла Айсла, хотя та все равно ее не слышала. Про тайную библиотеку. Она схватила подругу за руки, зная, как та была бы взволнована, если бы не спала. И только тогда Айсла заметила, что одна ладонь Селесты сжата в кулак, словно она отбивалась от кого-то прямо перед тем, как яд заставил ее оцепенеть. «Не отбивалась», — поняла Айсла, осторожно раскрывая пальцы подруги. «Это было послание? Для нее?» Селеста сжимала вещицу, которую ей удалось схватить, чтобы дать Айсле понять, кто с ней это сотворил. «Подсказка!» Айсла полностью разжала бледные пальцы Селесты. И на пол упала бриллиантовое кольцо, которое дикое подарило Азулу.